Глава пятая. Незваные гости. В это же время, неподалеку от крепости инженера. «Как думаешь, долго еще здесь мерзнуть?» В который раз попытался завести разговор без а остальные не были расположены к болтовне, потому бухарец обратился к самому словоохотливому. «Если все пройдет по плану, думаю, еще с полчасика», ответил Соловей и посмотрел на наручные механические часы, подаренные Бенкендорфом. Лучник обожал этот аксессуар, и, когда выдавался выходной, обязательно протирал корпус и браслет мягкой тканью. — Ты это говорил полчаса назад, — буркнул Мечник. — Может, ну его? — Пока он мост не подняли, Джон, — спросил он у длинноволосого клирика, но тот беззвучно покачал головой, и и Бухарец со злости сбил носком несколько поганок с поваленного полена. «Терпение, без Мне тоже не нравится это место, но, как видишь...» Соловей высунул кончик языка и сделал двадцать оборотов заводной головки. Техника требовала пунктуальности. Нужно заводить всегда в одинаковое время, в пять вечера. Сейчас еще не стемнело, но солнце уже готовилось покидать небосклон, удлиняя тени. — Тебе никогда не хватало дисциплины, Рустам. Хочешь, я научу тебя не задавать глупых вопросов через каждые пять минут? — пробасил маэстро, повернувшись на полоборота к мечнику. — Думаешь, я тебя не уделаю? Ты же тупая гора мышц. Никакой реакции! — огрызнулся бес. — Делай, что у тебя лучше всего получается. Стоять с каменным лицом и не шевелиться. Годам к 70 из тебя выйдет отличная статуя. Поставлю ее себе на задний двор. — Не обольщайся. К семидесяти у тебя будет только ящик для фруктов, в котором тебя похоронят за длинный язык. — Кто это там? Прервав намечающуюся перепалку, встрял Джон. Церковник указывал пальцем в лес, откуда раздавались крики и нарастающий шум битвы. — Идем! — рванул бес, но соловей дернул его за рукав. — Стой! — Мы не можем просто так пойти и вмешаться. У нас другое задание». «Но эти выродки с кем-то сражаются. Отпусти!» — дернул рукой Бухарец. «Вы что такие бессердечные? Враг нашего врага нам друг, разве не так?» «Артем сейчас один среди кучи уродов. Если мы привлечем внимание...» Договорить он не успел, потому что к мостику, отстреливаясь, уже бежали два десятка некромантов. Их тыл прикрывали беззвучные умертвия со стеклянным взглядом. Больше всего там было псов, но и парочка диких кошек с медведем тоже затесались. Косолапова контролировал некор четвертого шага. Все старались не терять зрительный контакт со своими призванными слугами, поэтому постоянно оборачивались, а также поверх голов четвероногих существ закидывали нападавших темными сгустками. Точанка и Лопата остались у шахты, потому в руках были только ножи и мечи. Ближайшая к воротам Корненожка резко накренила некроманский город вправо, но затем в движение пришли и остальные. Борта крепости активизировались, и оттуда выползло пять живых лиан, напоминавших тот самый широкий насос, что качал нефть. Они метались из стороны в сторону, как щупальца спрута, пока не настроились на расположение врага. Увидев цель, ростки замерли и спустя секунду накрыли группу людей целой очередью из гладких коричневых камней. Снаряды были размером с колесо-телеги и потому сильно напрягли защиту церковников. Послышались крики боли. Грохот выстрелов не прекращался И скорострельность подвижных пушек удивляла не меньше, чем сам факт наличия здесь других ликвидаторов. Некроманты под прикрытием крепости бросились оголтела к поднимающемуся мосту и заскакивали на него, чуть ли не сбрасывая друг друга. Перед тем, как захлопнуться, тот придавил своего же отступника. Распополамленный человек кричал, чтобы ему помогли, и даже смог уцепиться руками за древесную структуру стен, Но смертельная кровопотеря вмиг обессилила его, и Торс без ног шмякнулся в воду, окрасив ее в красный цвет. На берегу еще оставалось трое неудачников, которых отпихнули их же товарищи. Двое из них умерли почти моментально под шквальным огнем ликвидаторской группы. Маги сумели пережить страшную атаку живой крепости и теперь двигались в строгом порядке, поливая огнем, Сектор за сектором. Им даже удалось раздробить одну из ножек города. Сычевцы тоже не остались без дела, и после отзвучавшей канонады вылетели на парящих пузырях прямо в эпицентр сражения и прикрыли единственного оставшегося в живых отступника. Соловей присел на одно колено, натянул тетиву и выпустил мощнейшее заклинание огня. Двадцатипроцентилевый наконечник разбил в щепы поврежденную ногу, и та отвалилась. Паукообразный город, прихрамывая, стремительно отдалялся. Удалось повредить и другие ножки, но что-то подсказывало сычевцам, те будут в ближайшее время залечены. — Вы кто, мать его, такие? — раздался вдруг зычный голос командира ликвидаторской группы. Им оказался усатый мужчина лет сорока, с лицом, состоящим из порезов и шрамов. «За измену пойдете под трибунал! Сдайте оружие и на колени!» «Я тебе сейчас щетку под носом сбрею вот этим!» — пригрозил ему бес, помахивая килледжем. «Что ты сказал, шкет?» «Нет, стой, Рустам!» — схватил бухарца за плечо соловей. «Мы свои! У нас тут операция! С кем имею честь?» Еще не начавшуюся беседу прервал голос сзади. «Лежи молча!» «Или я тебе лицо оторву», — предупредил маэстро, опрокинув отступника на лопатке. Его пятерня схватила кривую рожу романта так, что прикрывала глаза. «Я Василий Ступица. Мы третья дружина графа Бутурлина. А ты кто смерть?» — чуть схрип отцой и с угрозой в голосе спросил мужчина. За ним стояло порядка сорока вооруженных до зубов лбов, и все были настроены воинственно. У каждого огня упорная броня, минимум на 30-40 процентилей, артефакторное оружие от полтинника и выше, а также несколько медалей на всю группу. Одна из них помпезно красовалась на груди ступицы. — Я Антон Соловьев, все мы Сычи, независимый ликвидаторский отряд. — В первый раз о таком слышу, — сузил глаза Василий и махнул головой в сторону болота. «А может, вы брехливое отродье? Как эти дружки ваши? Почем мне знать?» «Командир, ты чепухи не гони!» — вспылил бес. «Откуда у отступников три клирика?» «Перед фактом не поспоришь». Потому предводитель дружины перевел беседу в другое русло. «Вас всего шестеро. Где остальные? И кто ваш командир? Я хочу говорить с ним, а не с грязной челядью». «Соловей, может, ну его, а?» — Положим всех. — Погоди, — поднял руку Антон. — Наш лидер, барон артём Баритинский, сейчас на борту той хреновины, — указал он большим пальцем себе за спину. — И попрошу выбирать выражение. — Да что ты мне сделаешь, мягкотелый кусок говна, — поднял подбородок ступица. — Нас больше, и приказывать здесь буду я. Немедленно выдайте отступника, и так уже быть... — Получите трехразовое питание в плену, а не двухразовое. — Да, парни? — Заржал отморозок, и все прихлебатели подхватили эту эстафету. — Что я сделаю? — наклонил голову на бок соловей. — Ну, например, ты лично даже до суда не доживешь, членосос-то усатый. Думай, с кем говоришь. Антон оттянул рукав и поднял кисть так, чтобы всем было видно. эти часы Мне подарил Александр Христофорович Бенкендорф. О таком ты слыхал?» Произнесенное имя малость охладила пыл командира, но он все равно стоял красный, как рак, от сдерживаемого гнева. «Что ты мне показываешь, брюлики? Какой Бенкендорф? Где он, а где ты, собака вшивая? Как ты смеешь оскорбля...» Он прервался на полуслове, когда Соловей показал ему гравировку, на задней крышке корпуса. За верную службу Отечеству. Бенкендорф А.Х. «Я предлагаю прекратить этот балаган», — продолжил Антон и снова надел часы. «Взаимное оскорбление ни к чему не приведут. Давайте допросим пленника и придумаем, как спасти нашего командира». «Пусть вы из охранки, но мы не обязаны вам помогать», — возразил бутурлинский дружинник. «Мы выслеживали этих гадов месяц, а вы даже не помогли нам!» «Да и каков же был ваш план?» — язвительно обратился без «Ну уже расскажи!» «А, дай догадаюсь. Напасть на никому не нужных отщепенцев во время добычи угля? Гениально! Эта хреновина она ведь подождет, пока мы развлекаемся, а потом сама откроет ворота! Отцы тактики, мать его! Боевые ишаки!» Он сплюнул себе под ноги. Я предлагаю все же допросить пленного. маэстра он же задохнется, аккуратней. — А что? — непонимающе задал вопрос Илья и бросил взгляд вниз. — Млядь! Лицо некроманта было уже синим. — Эй, очнись, дружище! Он потрепал его за воротник а потом вмазал смачную пощечину, от которой на полголовы остался след. — А ну, вставай, кому говорю! Отступник от испуга очнулся и задергался, хлопая глазами. — Как ты? — пробасил богатырь. — Я... я... все хорошо, да. — Ну вот. Маэстро одним рывком поставил на ноги преступника и водой из фляги полил тому голову. — Сейчас мы тебя в порядок приведем. Ручища грубо вытерла носопырку и щеки пленника. Илья хотел загладить вину за допущенную ошибку, но только еще больше напугал щупленького некроманта. — Хорошо! — сдался ступица после нескольких секунд раздумий. — Идем, лучник! Нам не нужны проблемы с охранкой! — Но если выяснится, что ты врешь! — Я говорю правду! — уверенно возразил Соловей, и две группы двинулись вглубь леса. По пути им встретились огромные косточки от плодов, которыми, как выяснилось, пуляли стелианы. Далее прошли шахту с кучей трупов-отступников, а через двадцать минут все уже были в разбитом лагере бутурлинцев. В это же время в замке инженера. «Вот так дела», — подумал я, приноравливаясь к шагам каменно-деревянной махины. «Ощущение, будто ты на корабле, только качка в разы сильнее». Внизу орали от боли подсоединенные к корненожкам люди. Растительные щупальца, пульсируя, высасывали из них жизнь. Раздувшиеся после кормежки животы постепенно сдувались. Как только не умоляли эти несчастные убить их, прекратить это все, но никто не слышал. Точнее, слышали, но воспринимали фоновым шумом, как лязг механизмов. Кстати, один из крайних пленников помер, полностью иссушившись до костей. Я смотрел на его обтянутый кожей скелет и думал, к черту такие технологии. Эта дрянь должна кануть в лету, либо я переделаю источник энергии на другой. Минут через пятнадцать повар вырвал труп из кресла одной рукой и небрежно кинул его в холщовый мешок. Выматерившись, он отряхнулся от пыли и ушел за новой жертвой. Снаружи определенно что-то случилось. мой слуга предупреждал, У нас больше времени, но все кардинально поменялось. Я остался посреди вражеской крепости с горсткой низкоквалифицированных мартикантов-теневиков. Их физически не хватит на сносное сражение. Да и пускать в расход столь долго тренируемое войско не очень-то и хотелось. Насколько я понял, для питания корненожек нужны живые люди. Мартиканты для этих целей не подходили. Но это не значило, что их в скором времени не припахают на тяжелые работы и отнимут все, что есть. Надо действовать уже сейчас, пока мои подчиненные могут разгуливать по палубе ходячей крепости. Поэтому я кинулся обратно наверх. Здесь уже не на что было смотреть. Приходилось сохранять равновесие, чтобы не шлепнуться на мостовую, но, глядя на остальных жителей, складывалось впечатление, что им все равно. Они словно маятник меняли положение своего тела — вправо, влево, вперед, назад, и без лишней суеты все успевали. Я даже видел, как один отступник с сигаретой в зубах и с кружкой горячительного наслаждался видами за бортом, не пролив при этом ни капли. Теневой детектор вновь завибрировал, и я пошел на сигнал вглубь города. Вскоре виновник был найден. Один из моих слуг сейчас метался по дому как мешок с картошкой. «Повелитель!» — радостно воскликнул он, когда вышел из тени. «Тише! Не ори!» «Докладывай обстановку!» С горем пополам я вызнал, что на крепость было совершено нападение крупной группой ликвидаторов, и отступникам пришлось в срочном порядке убегать. «Их штук 10 полегло, повелитель!» Полумертвый по привычке хотел было перекреститься, но вовремя остановил руку. «А что насчет инженера?» По заверениям Мартиканта, мой главный враг редко появлялся на людях, предпочитая действовать через офицеров. Все уже давно привыкли, что каждый доносит друг на друга. А еще поговаривали, что инженер мог каким-то образом видеть любой участок своих владений. Из-за этого все боялись сказать лишнего и беспрекословно слушались. «Плохи дела», — подумал я. Но почему тогда некромант до сих пор не отреагировал? Либо играется со мной, либо еще не в курсе вторжения. Хотелось бы думать, что второе, но я все равно был на чеку. Вход в главное здание, или как еще его называли, контрольную рубку, охранялся круглосуточно. Попасть внутрь можно было только через главный вход. Ни окон, ни задних дверей у цилиндрической постройки не было. Она единственная выбивалась из окружения своей нетипичной архитектурой. Остальные домики были стандартными, с треугольными крышами и чердаками. Получается входа два. Тот, что внизу в угольной топке с нефтехранилищем, и тот, что снаружи. «Собери здесь всех наших», — приказал я слуге. «Вернусь через полчаса». А сам решил убедиться в полученных сведениях. Казалось бы, домов ближе к центру должно становиться больше, но наоборот. Свободного пространства прибавлялось и прибавлялось, улицы расширялись, все чаще попадались ушлые некроманты в хорошей экипировке, и мест, где можно спрятаться, катастрофически не хватало. Вскоре я вышел на внушительную площадь, в центре которой и стоял тот самый цилиндр. Да уж, к такому не подберешься в лоб». Все вокруг легко просматривалось, даже мышь не проскочит. Я забрался в дом местного зажиточного некроманта и наблюдал за всем происходящим из окна. Сражаться со всеми отступниками не было смысла. Как-никак численный перевес. И они досконально знали местность. Город, из которого даже не убежишь, не самый лучший выбор для драки. Можно, конечно, удариться в партизанщину, Но рано или поздно я истрачу весь свой запас маны, и прыгать по теням станет невозможно. А это единственный мой козырь против превосходящего числом врага. Вывод напрашивался сам собой. Нужно уничтожить инженера, либо вывести механизм из строя. Вход охраняли трое сильных некромантов, скорее всего тройки. Еще несколько будет внутри. Для меня это не такая проблема. Я вернулся в условленное время в облюбованный теневиками дом и отдал приказ. Ты... Я ткнул пальцем в мартиканта с прокачанной стихией огня. Мне нужно будет, чтобы ты взорвал резервуар с нефтью. Другого способа посеять панику среди отступников я не видел. — Как я это могу сделать, мой повелитель? — Очень просто. Пожертвуешь собой, пока остальные прикрывают. Тот, ни секунды не задумываясь, согласился, просияв при этом, как будто ему выдали путевку в рай. «Если успеешь спастись, пожалуй, именное оружие», — пообещал я ему, и, идущий на смерть, чуть не потерял сознание от счастья. «Когда все закончите, делайте ноги с этой помойки», — велел я им, и мы тут же разошлись. Я мог бы и сам уничтожить цистерну, но тогда имелся риск, что инженер сбежит. Мне хватило уже приключений с артистом. Мало ли какую техническую кляузу выкинет этот некромант. Быть в двух местах сразу нереально, так что вся группа теневиков ринулась к входу в подвал, а я поспешил обратно к площади и притаился за одним из домов. Спустя минут пятнадцать громыхнуло так, что заложило уши. Земля тут же ушла из-под ног, и гигантская конструкция города споткнулась. Зачерпнутая вода хлынула по улицам, сверху падали камни, на площади поднялось облако пыли. Я защитился барьером и ни секунды немедля побежал к контрольной рубке, минуя образовавшуюся от взрыва дыру. Скользнул взглядом вниз и увидел пожар, покореженные балки, шипящие паром оторванные трубы и стонущие металлоконструкции. Двадцать один рунический круг уже был готов к применению, так что я махнул медным ножом по руке, и рядом со мной материализовался огнекаменный голем. Он отвлекся, чтобы поднять увесистый обломок, и бросил его поверх моей головы. Глыба в секунду пролетела до здания и с грохотом впечаталась в стену. По всему городу зазвучала противная сирена.